Пуговичную фабрику в начале 1870-х построил мой дедушка Бенджамин. Тогда всем стали нужны пуговицы, для одежды и всего прочего. Население континента росло с огромной скоростью, пуговицы можно было производить и продавать дешево. В этом-то, по словам Рини, и был шанс моего деда, и тот своего шанса не упустил, пошевелив мозгами, что даровал ему Господь. Его предки приехали сюда из Пенсильвании в 1820-е годы из-за дешевой земли и возможности строить. Город выгорел во время войны 1812 года. Многое предстояло возводить заново. Эти люди — немцы, сектанты, что скрестились с пуританами седьмого колена, трудолюбивый, но пылкий коктейль, поразивший, помимо обычных добродетельных льютпин-фермеров трех разъездных священников, двух неумелых спекулянтов с земельными участками и мелкого растратчика были искателями счастья с мечтательной жилкой и взором, вечно устремленным за горизонт. У деда это проявлялось в склонности к риску, хотя рисковал он лишь собой. Его отец владел скромной мукомольной мельницей, одной из первых в порт Тикандероге, еще в те дни, когда мельницы работали на воде. Когда он умер от апоплексического удара, тогда это так называлось, деду было двадцать шесть, он унаследовал мельницу, одолжил денег и закупил в штатах станки для пуговичного производства. Первые пуговицы делались из дерева и кости, самые модные — из коровьего рога. Кости и рога приобретались за гроши на окрестных скотобойнях. Что же касается дерева, то оно валялось повсюду, и люди его жгли только, чтобы от него избавиться с дешевым сырьем дешевой рабочей силой и расширяющимся рынком как можно не преуспеть мне в детстве нравились другие пуговицы не те что выпускались на дедовской фабрике крошечные перламутровые или нежные янтарные или из белой кожи для дамских перчаток дедовские пуговицы были вроде галош, среди остальной обуви невозмутимые и практичные для пальто шинелей или рабочей одежды какие-то основательные, даже грубые. Они хорошо смотрелись на длинном нижнем белье, где застежка сзади или на ширинках. Эти пуговицы скрывали нечто висячее, ранимое, постыдное, неизбежное, необходимое, но презираемое. Трудно представить, какие чары обнаружатся у внучек человека, выпускающего такие пуговицы, разве что деньги. Впрочем, деньги... Или слух о них всегда как-то слепят, и мы с Лорой выросли с некой аурой. Никому в порте наши пуговицы не казались смешными или презренными. К пуговицам здесь относились серьезно, неудивительно, от них зависела работа слишком многих. С годами дед купил еще несколько мельниц и тоже переоборудовал их фабрики. На одной фабрике трикотажной шили нижние рубашки и комбинации, на другой носки, на третьей делали мелкую керамику вроде пепельниц. Условиями на фабриках дед гордился, он прислушивался к жалобам, когда у кого-нибудь хватало смелости пожаловаться, и сокрушался, узнавая о несчастных случаях. Он постоянно совершенствовал механику, можно сказать, все совершенствовал. Дед первым из городских фабричных владельцев провел на фабрику электричество. Еще он считал, что цветочные клумбы поднимают рабочим настроение. Обычно высаживали цинии и львиный зев. Они дешевые, яркие и долго цветут. Дед уверял, что женщины у него на фабрике в безопасности, как в собственных гостиных. Он считал, у них есть гостиные, он считал, что в этих гостиных безопасно. Ему нравилось обо всех думать хорошо. На работе он не терпел пьянства, сквернословия и распущенности. Во всяком случае, так говорится в книге «История предприятий Чейза», которую дед в 1903 году заказал и сам издал в зеленом кожаном переплете. На обложке, помимо названия, была золотом оттиснута его собственная, честная подпись. Он дарил экземпляры этой бесполезной хроники деловым партнерам. Они, должно быть, изумлялись, хотя, может, и нет. Видимо, таков был обычай, иначе бабушка Аделия никакой бы книги не допустила. Я сидела на скамейке и грызла печенье. Огромное, с коровью лепешку, безвкусная, рассыпчатое и сальная как теперь пекут, и конца ему не было видно. Не лучшее занятие в такую жару. У меня слегка кружилась голова, наверное, от кофе. Я поставила чашку рядом, и тут со скамейки на землю свалилась трость. Я наклонилась за ней, но никак не могла ухватить. В результате потеряла равновесие, я прокинула кофе. Я почувствовала его через юбку, еле теплый. Когда встану, будет коричневое пятно, словно у меня недержание. Так. — люди подумают. — Интересно, почему в таких случаях кажется, что все только на тебя и пялятся? Обычно никто не смотрит, кроме Майры. Должно быть, видела, как я вошла. Должно быть, глаз не спускала, выбежала из своей лавки. — Ты белая, как мел, да на тебе лица нет, — сказала она. — Надо тут вытереть. Господи боже, ты что, всю дорогу шла пешком? А обратно сама не пойдешь. Я позвоню Уолтеру, он тебя отвезет. — Сама справлюсь, — ответила я, — со мной все хорошо. Ну, дала ей сделать, как она сказала. Авалон Опять кости заныли, как всегда, в сырую погоду. Ноют, будто история. Все давно закончилось, но по-прежнему отдается болью. Когда болит сильно, я не могу уснуть. Каждую ночь жажду сна, борюсь за него, но он лишь колышется передо мною темным занавесом. Есть, конечно, снотворное, но доктор не советует. Прошлой ночью, после, кажется, долгих часов влажного верчения в постели, я встала и босиком проползла вниз, нащупывая путь в слабом свете уличного фонаря, проникавшем в окно над лестницей. Благополучно спустившись, я потащилась на кухню и стала шарить в расплывчатом блеске холодильника. Ничего оттуда есть не хотелось. Замызганные травинки сельдерея Заплесневелая горбушка хлеба, подпорченный лимон, сырный обрезок в сальной бумаге, твердый и полупрозрачный, как ногти на ногах. У меня теперь привычки отшельницы. Ем, что попало, и от случая к случаю. Закуски украдкой, угощения и пикники украдкой. Я решила, что сейчас арахисовое масло сойдет, и запустила в банку палец. Зачем пачкать ложку? Когда я стояла в кухне с банкой в руке и пальцем во рту, мне показалось, будто сейчас сюда кто-то войдет, другая женщина, невидимая, настоящая хозяйка, и спросит, какого черта я делаю у нее на кухне. Не первый раз, даже когда я делаю вполне законные бытовые вещи, чищу банан или полощу рот, возникает ощущение, будто я что-то нарушаю. По ночам еще сильнее чувство, будто это чужой дом. Придерживаясь за стены, я бродила по коридору, столовой, гостиной. Мои вещи проплывали мимо в своих озерцах мрака, отделенные от меня, не признающие меня хозяйкой. Я же взирала на них глазами взломщика, решая, что стоит красть, а что лучше оставить. Грабители забрали бы очевидное. Бабушкин серебряный чайник, фарфор с ручной росписью, уцелевшие ложки с монограммой, телевизор. Ничего из этого я не хочу. После моей смерти кому-то придется все разобрать. Не сомневаюсь, что Майра справится. Она считает, что унаследовала меня от Рини и с восторгом сыграет роль семейного доверенного слуги. Я ей не завидую. Любая жизнь кучка мусора, а после смерти особенно. Причем на удивление маленькая кучка. Убираясь за покойным, понимаешь, как мало зеленых мусорных пакетов в свое время займешь сам. Щипцы для орехов в виде крокодила. Одинокая перламутровая запонка, черепаховый гребень с недостающими зубьями, сломанная серебряная зажигалка, чашка без блюдца, столовый прибор без графинчика, распавшийся костяк дома, тряпье, реликвии, выброшенный на берег обломки кораблекрушения. Сегодня Майра убедил меня купить электрический вентилятор, такой, на высокой ножке, гораздо лучше моей прежней, Дребезжащий крохи. Тот, который Майра имела в виду, дешево продавался в новом универмаге по ту сторону Жога. Майра меня отвезет. Все равно она туда собиралась. Ее совсем не затруднит. Ее способность изобретать предлоги меня удручает. Нам пришлось проехать мимо Авалона, того, что раньше было Авалоном. Теперь он выглядит удручающе. Волгалла. Вот что это теперь такое. Черток убитых скандинавской мифологии царства павших в бою воинов. Какому безмозглому бюрократу пришло в голову, что Волгалла — подходящее название для дома престарелых? Насколько я помню, Волгалла — место, где оказываешься после, а не перед смертью. Но, быть может, это он и имел в виду? Дом расположен превосходно, на восточном берегу Лувету, где она сливается с жогом. Здесь романтический вид на ущелье, да к тому же безопасный причал для катеров. Дом велик, но кажется переполненным. Его потеснили хлипкие бунгало, выросшие здесь после войны. На веранде сидят три пожилые женщины, та, что в инвалидном кресле воровато курит, словно непослушный юнец в туалете. В один прекрасный день они спалят дом, как пить дать. Я не была в Авалоне с тех пор, как он превратился в дом престарелых, теперь в нем наверняка пахнет детской присыпкой, прокисшей мочой и вчерашней вареной картошкой. Лучше помнить его прежним, пусть и в мое время, когда уже вползало увидание. Прохладные широкие коридоры, гладкие просторы кухни, ваза северского фарфора с сухими лепестками, что стояло в парадном вестибюле на круглом столике из вишневого дерева. Наверху, В лориной комнате, на каминной полке, выбоина. Эта лора уронила подставку для дров, очень на лору похожа. Я одна теперь это знаю. Глядя на лору, полупрозрачная кожа, гибкость, длинная шея балерины, все думали, она грациозна. Авалон — нетипичный известняковый дом. Тот, кто его строил, хотел чего-то необыкновенного, и потому дом сложен — из округлых булыжников, скрепленных цементом. Издали Авалон кажется бородавчатым, точно кожа динозавра или колодец желаний на картинках. Мавзолей стремлений, так я его теперь называю. Дом не особо элегантен, но в свое время считался довольно внушительным. Особняк делового человека. Извилистая подъездная аллея, приземистая готическая башня. Большая полукруглая веранда, глядящая на обе реки. На рубеже веков на веранде в послеполуденной безжизненной зной дамам в шляпах с цветами подавали чай. Во время приема в саду там располагались струнные квартеты, а бабушка с друзьями давали любительские спектакли на закате, при свете факелов. Мы с Лорой под верандой прятались. Она теперь прогнулась, ее нужно покрасить. Когда-то был еще бельведер, обнесенный забором огород, несколько цветочных клумб, пруд с золотыми рыбками и стеклянная оранжерея, теперь разрушенная, где росли папоротники и фуксии, редкие хилые лимоны и кислые апельсины. В доме имелась бильярдная, гостиная, маленькая столовая при кухне и библиотека с мраморной медузой над камином, медузой XIX века. Непроницаемый взгляд прекрасных глаз, и змеи, что мучительными мыслями, извиваясь, выползали из головы. Камин был французский. Заказывали что-то другое, какого-то Диониса с виноградными лозами, но вместо него прислали медузу. Франция слишком далеко, чтобы отсылать посылку обратно, и медузу оставили. Еще в доме была просторная сумрачная столовая, обои Уильяма Морриса, С рисунком «Клубничный вор», люстра, увитая бронзовыми кувшинками, и три английских витража с Тристаном и Изольдой. Преподнесен любовный напиток в рубиновой чаше. Влюбленные, Тристан на одном колене, Изольда тоскует по нему каскад золотистых волос. Их трудно изобразить на стекле, выходит какая-то оплывшая метелка. Изольда одна, мнылая, в пурпурных одеждах, рядом арфа.